Глава 15. В королевство Меде мы въехали через пять дней. Это были пять дней бесконечной тряски по сменившим поля и холмы лиственным лесам и пять тревожных ночей, когда я прислушивалась к любому шороху, уговаривая себя, что мне почудилось, и это шаги караульных, а вовсе не враги ползут, умудрившись незаметно проделать брешь в магической защите. Пять дней, за которые я похудел еще сильнее. Арайвен стал меня преследовать уже не с эротическими, а гастрономическими целями, пытаясь впихнуть хоть немного еды. Но кусок не лез в горло, причем не только мне. Наверное, когда наконец-то миновали заставу и караван въехал на территорию Туата лорда Ирвиса, первого за ничейными землями, мы с Исаем походили на пленников военного концлагеря, дождавшихся освобождения союзными войсками в мае 45-го. Вечером караван расположился на постоялом дворе, но я ничего из этого не увидела, потому что уснула в повозке у девочек сразу же после того, как вооруженная охрана лорда Ирвиса пожелала нам счастливого пути. Очнулась, когда Райвен нес меня наверх по шатким деревянным ступенькам, затем по узкому коридору на втором этаже, где располагались комнаты для постояльцев. Открыл дверь, осторожно положил меня на кровать. — Будешь ужинать? — спросил, увидев, что я проснулась. — Прикажу, чтобы принесли. — Нет, — покачала головой. — Я спать буду. Причем с девочками в их комнате, — ответила ему, балансируя на краю реального мира, но уже срываясь туда, где грани реальности размыты красками сновидений. — Здесь поспишь, ничего с ними не станется, — Исай присмотрит. — Конечно, когда он меня слушал. Но сил сопротивляться не было, и я покорно позволила стащить себя верхнюю рубаху и штаны. На сорочку он не покушался, накрыл одеялом и ушел. Неужели оставил одну? Зевнула, а засыпая. Какой все-таки счастливый день. Зато утро выдалось так себе, хотя мне впервые за эти дни удалось выспаться. Проснулась, когда уже рассвело и лучи солнца проникали сквозь неплотно закрытые ставни. Затем лежала, стараясь понять, что меня разбудило. Может, петухи, что заливисто кричали за окном, или же мычание коров. Где-то неподалеку всхрапнула лошадь. Под окнами прошли мужчины, что-то громко выясняя насчет покоса. В общем, развитое сельское хозяйство в непосредственной близости. Тут кто-то пошевелился за моей спиной, глубоко вздохнул и стал устраиваться поудобнее. Оказалось, в кровати я не одна, и в непосредственной близости от меня я с изумлением уставилась на руку, заросшую темными волосами, которые только что по-хозяйски улеглась мне на бок на мужскую ладонь, вольготно расположившуюся на груди, словно она получила на это нотариальное разрешение, на среднем пальце серебряное кольцо в виде переплетенных коз, символа Туата де Даан племени богини Даны. Равин Макалахер, кто же еще? Осторожно сняла с себя руку, стараясь не разбудить хозяина. Как только проснется, будут ему карательные меры. Села на кровати, взглянула на умиротворенное лицо спящего мужчины, красивого до да беспамятства, и гнев почему-то улетучился. Сама виновата. Заснула в чужой кровати вместо того, чтобы встать и гордо уйти к девочкам. Так и быть, пусть живет. Обругав расшалившихся мурашек и разыгравшиеся гормоны, отправилась за одеждой, аккуратно сложенной на одинокой табуретке. Рубаха и штаны выглядели убогими и затертыми до невозможности под стать комнате, в которой мы ночевали. В последние дни мне было совсем не до стирки нарядов, а здешний хозяин давно уже скупился на ремонт и уборку. Ступая босыми ногами по грязному деревянному полу, Дошла до дорожной сумки, которую не забыл принести заботливой первородной. Стараясь не особо шуметь, вытащила синее платье с вышивкой. Женщина я или же маг, придаток к каравану. К тому же моя работа почти выполнена. Оставалось всего лишь пара дней по спокойным землям, и мы доберемся до тары. Решив расслабиться и привести этот день в повозке с девочками, я решительно натянула платье. Ещё бы найти, где кормят, и будет мне счастье. Единственное, жаль, что в этой мире не продают кофе. Ты такая красивая в платье, — раздался голос первородного, прерывая мои мечты о сказочном, бодрящем напитке. Доброе утро, любовь моя. А без платья, значит, я так себе пробормотала исключительно из вредности. Доброе утро. Приедем в тару, я куплю тебе... «Райвен» перебила его. «Не надо мне ничего покупать. Мы так не договаривались. И вообще, почему мы проснулись в одной кровати? Только не говори, потому что мы в ней заснули», так однажды мне ответил Кейн. Прошло чуть больше недели после нашего расставания, а я уже спала в обнимку с другим мужчиной. От этой мысли мне стало не по себе. Но, с другой стороны, разве можно предать того, кто успел бросить тебя первым? Ушёл, не удосужившись выслушать Не говоря о том, чтобы поверить. Первородно ничего не ответил, улыбнулся и скинул с себя одеяло. Я поспешно отвернулась. Кажется, еще и покраснела, потому что почувствовала, как кровь прилила к щекам. Голыми спать мы тем более не договаривались. «Пойдем поищем, кто сделает нам завтрак», — произнес через минуту. «Поворачивайся, глупенькая, я уже оделся». Повернулась. «Надо же, какая армейская скорость». «Доброе утро», — произнес он еще раз и вознамерился поцеловать меня в губы, но я подставила щеку. «Кажется, если останусь жить в его доме, такими темпами быстро перееду с вещами в его комнату. Со мной творилось что-то неправильное. Похоже, первородная магия незаметно пустила корни в мой мозг, закрепилась и отвоевала у разума жизненное пространство. Как по-другому объяснить то, что мне были приятны его прикосновения?» Не дав поразмыслить об этом феномене, Райвен увел меня завтракать. На первом этаже постояло в дворах уже собирались наши попутчики. Люди громко переговаривались, смеялись. Кто-то поднимал кружки с Элем в честь богов-покровителей, а еще за здравие Риоха, Бриона, Первородного и двух магов-каравана. Кажется, царившее напряжение покинуло всех разом, Стоило нам пересечь границу ничейных земель. Райвен нашел свободные места в середине длинного обеденного стола. Затем распорядился насчет завтрака. Я ответственно принялась выяснять его стоимость у пушнотелой женщины в переднике, принимавшей заказ. Но равен на меня посмотрел так. В общем, нехорошо посмотрел, так что расчеты пришлось отложить. Но я все-таки поинтересовалась». Ты что, кормить меня собираешься? Может, еще и содержать? Любовь моя. Мужчина взял меня за руку. Я взглянула на загрубевшую кожу, свои коротко обрезанные ногти, вздохнула и отняла конечность. Позор да и только. Приедем в тару Не знаю, что будет, когда мы все же доберемся, но определенно я приведу себя в порядок. Бывшему ценному банковскому работнику зазорно ходить с обломанным маникюром. «Пожалуйста, не думай больше о деньгах», — попросил Равен. «Позволь мне...» «Не позволю», — отрезала я. «Чего бы мне о них не думать, если я только этим и занималась в ирене пытаясь свести концы с концами, а они всячески сопротивлялись? На данный момент у меня хватало наличности, да и на счету лежала приличная сумма. Но я вовсе не собиралась становиться наождевению у первородного, потому что... потому что я еще ничего не решила». «Ну, так и быть, пусть накормит меня завтраком». Пока ожидали еду, Райвен в который раз рассказывала мне о Таре, я согласно кивала, поддакивая в нужных местах, но в мыслях унеслась к тревожащему меня вопросу «Имя». Первый раз я наткнулась на него в доме Кейна, когда держал в руках книгу «Магия Абсолюта». Еще тогда мне почудилось что-то знакомое в инициалах автора, но я не придала этому значения. Затем оно прозвучало в устах первородного и поразило меня безмерно. Господин Арт Тьюрин, многоуважаемый ректор Академии, бессменный преподаватель курса практической магии, вот уже который десяток лет. Гроза и недремлющая совесть нерадивых студентов. Райвена каждый раз передергивала, когда я спрашивала его об учителе. С чего? Ну с чего я решила, что его имя созвучно с именем моего деда? Того звали Артур, фамилии матери до замужества Турина, Артур Турин, Арт Тьюрин, но ведь совпадение лицо В нашей семье о деде не вспоминали. Запретная территория. Он ведь жизнь моей бабки сломал. Причем ломал долго, по крайней мере, по ее словам и со вкусом. Трепал нервы, пропадал, появлялся, а затем и вовсе исчез. Вернее, она сама его выгнала, потому что была из тех женщин, кто не только коня на скаку остановит, но еще и красную карточку покажет из с поля удалит несчастные животные за то, что двигалось в неправильном направлении. В общем, бабушка обиделась на деда так, что даже от семейных альбомов ничего не осталось. Я едва его помнила, а фотография у нас не сохранилась. Первое время все спрашивала о нем у мамы, Но та отвечала, что дед уехал далеко-далеко и неизвестно, когда вернется. Он так и не вернулся. В нашей семье его похоронили заживо еще при жизни, вычеркнув из памяти и семейной истории. Но я помнила светлобородого мужчину, с которым было так весело играть в поезд и надевать куклам платье. К тому же он рассказывал увлекательные истории о принцессах и магах, что путешествуют сквозь миры. Неужели о магах Абсолюта? А еще... Та самая игра, в которую увлеченно резались охранники в последнюю ночь перед ничейными землями. Я вспомнила, откуда знала правила. Ведь именно дед показывал мне, как передвигать по затейливо расчерченному полю круглые фишки из темного дерева. — Марта, ты совсем меня не слушаешь. Голос Райвена Макалахера вырвал меня из задумчивости. — О чем ты задумалась? Я покачала головой, решив не рассказывать ему о надеждах, которые возлагала на эту встречу. Слишком уж рано, но чем больше я думала о неведомом до сих пор магистре Арте Тьюрине, тем меньше волновалась за собственную судьбу. Да и гражданская война за независимость от Равена Макалахера, которую я собираюсь вести в Таре, не так сильно меня беспокоила. Главное, чтобы маг Абсолюта оказался моим дедом, а там уж разберемся, куда он пропал на столько лет, и что за странный амулет бабушка повесила мне на шею. Но я до сих пор сомневалась. Все могло оказаться совершенно не так, как я надеялась. Вполне может быть, что маг Абсолюта с моим дедом не имел ничего общего, и двери в незнакомом мне доме откроет настоящий Арт Тюрин свирепый ректор, гроза студентов и устрашитель дракона, не сдавшего практическую магию за четвертый курс. Скоро узнаю, ведь до Тары оставалось всего лишь два дня пути. И они пролетели незаметно в привычных заботах и обществе Райвена Макалахера, от внимания которого я давно уже не знала, куда деваться. Девочки по мере приближения к Таре ожили, наверное, осознав, что их больше никто не собирается убивать. Приободрились и принялись активно обсуждать свадебные хлопоты, чем вводили меня в душевный трепет. И все потому, что Райвен Макалахер мужественно согласился на целых две наших свадьбы, хотя его об этом никто не просил. Сперва он собирался заключить наш брак по законам Ириана. раз уж мы оставались в Таре на 6 лет а затем нас ждала похожая церемония в его мире Я давно уже устала твердить ему что он сошел с ума потому что согласилась только на прорицательницу ведь в тайне она надеялась что женщина запутается в предсказанных мне трех дорогах и трех мужчинах и скажет равену такое от чего он оставит меня в покое хотя бы на некоторое время пока я не приду в себя и не пойму что в самом деле не могу без него жить и вот тогда Тогда мы попробуем еще раз. С такими мыслями я тряслась по разбитой дороге в Тару. С каждым километром нарастало тревожное, волнительное ожидание. Я не находила себе места, мечтая поскорее встретиться с таинственным магом Абсолюта. И мы приближались. Лиственные леса сменились поросшими вереском лугами, служившими пастбищами для коров и овец, крестьянскими полями, засеянными рожью и пшеницей. Стали попадаться небольшие деревеньки, на постоялых дворах которых мы останавливались на дневные привалы и ночлег. Крупные города Риох объезжал, чтобы не тратить время, так как поскорее добраться до Тары хотела не только я одна. Наконец, вдали показались круглые сторожевые башни и массивные крепостные стены, идущий по впечатляющему размерами холму, и я чуть не запрыгала в седле от нетерпения. Вот она, Тара. Скоро, уже совсем скоро. Город оказался обвид тройным кольцом белых многометровых стен с защитными рвами между ними. За стенами виднелись остроконечные шпили храмов и развивающийся на высоченной башне ратуши красный-синий флаг королевства миде. К воротам в Тару мы подъехали по вымощенной камнем дороге и тут же застряли в пробке из телег и всадников на нервных, всхрапывающих лошадях, да и пешего народу собралось предостаточно. Досматривали повозки и проверяли документы у первых, обитых железом ворот, но постояли мы порядком еще и у двух других. Выданный мне в Турене свиток с моим новым именем и фамилием Марта Эйрин Фаланаган Городскую стражу не заинтересовал. Глянули да глянули. Затем дальше пошли. Но въездную пошлину содрать не забыли. Как без этого? Наконец, после двухчасового изматывающего ожидания, когда мне давно было не до древних монолитов, гордо возвышающихся на соседних холмах, да и Райвен порядком надоел рассказами о красотах адриана наш караван въехал в город». Тара казалась намного больше и богаче Туэрена, хотя жизнь в ней, на первый взгляд, текла куда спокойнее и размереннее. Прогуливались под ручку парочки, деловито спешили писари со свитками в руках, шли с переполненными корзинами горожанки, играли дети. Особо резвые так и норовили выскочить на дорогу прямиком под лошадиные копыта. Сначала мы протряслись по главной улице, застроенной солидными каменными домами. Дальше дорога уходила резко вверх к вершине холма, на котором располагалась ратуша и храмовая площадь, а за ними – королевская резиденция правителей Меде. Правда, туда мы не поехали. Свернули на одну из широких улиц, ведущих через ремесленные кварталы сапожников и портных вскоре потянулись здоровенные склады и амбары. Мы приближались к городскому рынку. Спешащих людей становилось все больше, а движение транспортных средств было настолько интенсивным, что светофоры им определенно не помешали бы. Тут Риох свернул на боковую улицу, и вскоре показалось то самое купеческое подворье, где меня ждало расставание с оставшим почти родным караваном. К моему удивлению, все прошло излишне быстро и деловито, словно и не было ужасов ничейных земель, где против нечисти сражались бок о бок воины, маги и простые люди. Мужчины пожали друг другу руки, дружески похлопали по плечам, затем принялись разбирать повозки и лошадей. Зато девочки повисли на мне надолго. Мы немного всплакнули от избытка чувств, все же доехали после чего договорились встретиться через день в доме их тетушки, где меня ожидала приличная сумма за неплохо выполненную работу. К тому же решили обсудить детали предстоящих свадеб, ведь обе сестры выходили замуж. Тут появился Исай. Мак вызвался отвезти девочек до дома и мужественно сообщить их родственнице о грядущих переменах в жизни Сабрины. «Пожал мне руку и сказал, до завтра» и отправился к повозкам. Затем подошел Эскар и, немного смущаясь под ревнивым взглядом Первородного, объяснил, где его найти, если понадобится помощь. Зато ибрион ничуть не смущаясь, обнял, не забыв шепнуть на ухо, на каком постоялом дворе он обитает весь следующий месяц, дожидаясь, пока новый караван не выйдет обратно в Туирен. «Повезло, хоть Криох у Первородной меня не ревновал». Вожатый сердечно поблагодарил нас за помощь, затем протянул мне мешочек с монетами. Пересчитывать я не стала. Вместо этого кинулась дядьке на шею, не сдерживая слез. Не знаю, какие знаки чудились ему в окружающей природе, но мы в самом деле доехали. Пусть не полным составом, но ведь добрались. «Жизнь продолжается, девочка», — сказал он, отстранив меня и поцеловав в лоб. Знай, что для тебя всегда найдется работа в моем караване. Риох ушел. Появился Равен с нашими лошадьми и предложил мне отправиться домой, в который раз заверив, что никакого давления с его стороны не будет. И я согласилась, ведь пообещал же. Хотя больше всего на свете мечтала поскорее навестить учителя магии. Впрочем, для начала не помешало бы переодеться и привести себя в порядок. Вскоре мы стояли перед белокаменным двухэтажным особняком в квартале, в котором преимущественно селились соплеменники Равена. С некоторыми из них мы встретились по дороге. Мужчины обменивались с Равеном приветствиями и короткими дружественными фразами, смотрели на меня со снисходительным любопытством. Женщин же окидывали высокомерными, презрительными взглядами. Оценки, подозревая, мне выставили так себе. Средненькие, с такими финал не пройдешь. Но ведь я и не собиралась. За домом первородного присматривала пожилая чита. Люди не драконы. Райвен представил им смущенную меня как будущую хозяйку, за что я вновь получила серию любопытных и оценивающих взглядов. Затем повел показывать свой дом. В Эриане строили по одному и тому же принципу. На первом этаже находились большая гостиная, столовая, кухня, комната для слуг и подсобные помещения. Наверху располагался кабинет, ванная комната и спальни, хозяйская и гостевые. Райвин предложил мне две на выбор, но я-то знала, какое решение он от меня ждет. Горячее мужское дыхание развивало волосы и грело кожу на затылке. Затем он вовсе обнял и прижал к себе. «Мы можем спать вместе». Даже не предложил, а попросил он, поворачивая меня к себе. Клянусь, что с моей стороны какие до боли знакомые обещания. Может, с его стороны ничего и не будет, зато я не могла поручиться за свой моральный облик, потому что, не дождавшись ответа, Равен меня поцеловал, да так, что табун расшалившихся мурашек затоптал последние разумные мысли. «Отпусти!» — все же взмолилась я, чувствуя, как подгибаются ноги. Интересно, если я упаду в дверях спальни, расценит ли он это как знак согласия? Вот эту кивнула, не глядя, в сторону одной из гостевых спален. Райвен вздохнул, пожал плечами и повел показывать свой рабочий кабинет. Так же, как и в доме Кейна, здесь были книги. Много книг. Я прошла вдоль шкафов, легко касаясь пальцами кожаных корешков, тронула аккуратно сложенные свитки, занимавшей две полки у стены. Обстановка располагала к учебе и размышлениям. Удобны кресло возле окна, гравюр на стенах, море и зеленые холмы, но в спокойных мягких тонах. На массивном деревянном столе чернильница с гусиным пером. Рядом с ней стеклянная ваза, наполненная до краев разноцветной галькой. Чую, любопытство меня сгубит. «Можно?» — спросила я, Коснувшись пальцем замысловатой резьбы, идущей по краю стола, потянулась к вазе. Райвин кивнул, и я взяла в руку несколько округлых прохладных камней. Собрал на берегу возле дома. Его голос дрогнул. В последний вечер перед тем, как ушел служить Ириану. «Ты так сильно скучаешь по своему миру? Очень скучаю по морю. Здесь оно совершенно другое, холодное, резкое. Не принимает меня» а я не понимаю его. Немного помолчав, он добавил. «Шесть людских лет для нас не имеют значения. Я вернусь домой, но уже вместе с тобой». Так и не придумав, что ему ответить, сбежала в свою комнату, захватив с собой розовый камушек. Небольшое напоминание об Нуадриане. Вскоре пришла служанка, объявив, что ванная для меня готова. Смыв дорожную пыль, я переоделась в любимое синее платье. Причем не столько для Райвена, а я хотела хорошо выглядеть, и все тут. Мы ведь добрались до Тары. Пусть жизнь пока еще не наладилась, но меня, по крайней мере, перестали убивать. Первородные, посвежевший, в чистой одежде, привычно прекрасный, что ж тут скрывать, ждал меня за столом. После сытного обеда я все же уговорила его отправиться к господину Арту Тьюрину. «Его может не оказаться дома», — предупредил меня Райвен, когда мы вышли на улицу. Учитель частенько отсутствовал, бывало неделями не показывался в академии. О таком варианте я не подумала. Сразу же приуныло, но Райвен решительно взял меня за руку и повел гулять. День клонился к вечеру, летняя жара спадала. Мы прошли через несколько центральных кварталов, спускаясь и поднимаясь по холмам, пока, наконец, за одним из поворотов не показалось внушительное трехэтажное строение, увенчанное небольшими круглыми башенками. Чем ближе мы подходили, тем яснее мне становилось, что здание огромное, по площади не уступает футбольному полю. Хотя, какое тут поле? Целый стадион, не меньше с развитой инфраструктурой и автостоянками вдобавок. Несомненно, это было самое большое здание из встреченных мною на эриане. «Академия магии Тары», — пояснил мне Равен. «Завтра заглянем, узнаем насчет экзаменов». Я сжал его руку, чувствуя, как замирает, щемит, да и вовсе активно бьется, в общем, исполняет цирковые номера, растревоженное сердце. «Скорее бы это завтра». Учитель жил неподалеку в двухэтажном доме из светлого камня с добротной дверью, над которой почему-то были нарисованы ангелы. Я уставилась на них во все глаза, потому что это были самые настоящие ангелы с крыльями и в белоснежных одеяниях. Чудо чудное! Тут Райвен, не обратив внимания на мой ступор, ударил в дверь, висящим на цепочке увесистым ронзовым молотком. Затем я ждала, затаив дыхание прислушиваясь к приближающимся шагам, ведь в доме явно кто-то был. Наконец дверь открылась, и мои воспоминания ожили. Он ничуть не изменился, словно между нами не стояло 18 лет расставания. Может, чуть уменьшился в росте, или это я немного подросла. Но все так же был крепок, широк в плечах, сероглаз, заросший светлой курчавой бородой. «Лорд Макалахер», — раздался знакомый ироничный голос, — «что привело вас в этот дом после столь долгого отсутствия в Академии? А ведь он меня не заметил. Наверное, потому что Равен мужественно закрыл меня от своего учителя широкими плечами в белой с красной вышивкой рубахе. Это я. Я его привела». Мой голос прозвучал странно скрипуче, словно шел изнутри механической шкатулки — в механизме которой что-то там заело. Вздох. Его или мой, уже я не знаю. Шаг навстречу. Его или мой, больше не помню. Равен попытался меня оттеснить, задвинуть за себя, так и не поняв, что происходит, но отлетел в сторону и не смог подняться, придавленный к земле маги, которая оказалась выше моего понимания. «Марта! Дед!» Вот и все. всё Добралась. Добралась до него, до родных объятий, до черной рубахи, в которую уткнулась, вдыхая его запах, пытаясь запомнить, чтобы, как охотничья собак, уже больше никогда не потерять. Так бы и стояла рядом, вглядываясь в его лицо, чувствуя, как дед сжимает мои плечи и гладит по спине. Если бы не тревожилась за Райвена Макалахера. «Прошу, не надо», — взмолилась я, — «не тронь его». И все потому, что первородный уже поднялся, и прежде чем я успел ему что-то объяснить, кинулся к нам, вернее, на моего деда. В глазах знакомый до боли демонический свет макалахеровской ревности. «Райвен, остановись, это ведь мой дед». Конечно же, он не собирался меня слушать, потому что всегда слушал только себя. Тут я почувствовала знакомые изменения потока. «Сейчас ведь обратиться». — Прекратите, лорд Макалахер, — произнес дед, не разжимая объятий. — И дракона своего успокойте. Я все равно не дам вам перекинуться. Проходите в дом и найдите, чем себя занять, потому что мы немного прогуляемся. Тут мир внезапно потемнел, и ставшая уже знакомой сила выдернула меня из Ириана и потащила за собой. — Дед! — еще раз возмущенно воскликнула я, когда все закончилось. Открыла глаза до этого зажмуренные, потому что вечная тьма и пустота перехода пугали до дрожи. Пощупала амулет на груди. Он хранил лишь тепло моего тела. Значит, это не я сама улетучилась в неизвестные дали, а? «Это я тебя похитил», — раздался веселый голос деда. Он стоял рядом, опираясь на перекошенные железные перила. «Мы были...» — еще бы понять, где именно мы очутились — Решил угостить внучку ужином, заодно и поговорить без свидетелей. Кивнула. Поговорить нам не мешало но мог бы и предупредить, прежде чем похищать и тащить. Огляделась. Место оказалось до нельзя странным. Грязный подъезд, истоптанные ступени винтовой лестницы, облупившаяся синяя краска на стенах. Запах такой, словно все коты микрорайона решительно устроили поблизости общественный туалет. Уставилась на разноцветные надписи на стенах в стиле «Здесь был Вася». А ведь это надписи на латинице. Где мы? В твоем мире. Рига, помнишь такой город? Хмыкнула. Еще бы, ведь память мне не отшибла. Здесь есть одно неплохое местечко, где мы сможем спокойно посидеть. Думаю, тебе понравится. Пойдем? Я нерешительно кивнула. Моя жизнь в последнее время походила на сломный калейдоскоп который с каждым новым поворотом выдавал все более и более странные картинки. Но, по-моему, я уже стала привыкать. — Дед, ну ведь Райвен, дракон, ну, конечно же. Он остался один в твоем доме, и он будет волноваться. — Или того хуже, придет в ярость? Дед поморщился. Лорд Маккалахер еще с академии не отличался терпением и выдержкой, так что ожидание пойдет ему на пользу. Я не собираюсь делить тебя ни с кем в ближайшую пару часов. После мы вернемся в Ириан. Я поежилась, догадываясь, в каком настроении меня встретит Первородный. К битве дракона и мага Абсолюта мои слабые нервы не были готовы. А можно ему как-то сообщить, что со мной все в порядке? Записку написать или же магическое послание? «Сделаем», — пообещал дед. «Значит, ты сейчас с Макалахером? Я ведь о тебе ничего не знаю». Пожала плечами. Я бы так не сказала. Вернее, я пока еще не решила. Ну что же, ему несказанно повезет, если все же решишь. Я не сдержала смешок. Подарок из меня так себе. Таких еще поискать надо. Ты стала очень красивой. Дед взял меня за руку, заглядывая в лицо. Такой же, как твоя мать. Невероятно на нее похожа. Неужели именно из-за этого сходства он меня и узнал? Ведь в детстве я была темненькой, пухленькой и коротко стриженной. Девчачьи хвостики и заколки терпеть не могла. Вырывала вместе с волосами. В возрасте 6 лет резко посветлела. А затем профессиональный спорт сгубил последние запасы жира на животе и попе. Столько лет прошло, столько всего случилось, пробормотала я. Знает ли он, что моя мама с отцом разбились на зимней обледенелой дороге? Неужели мне придется рассказать ему о ее смерти? — Такое не забывается. Я знаю, что моя дочь погибла, но твоя бабушка запретила мне появляться на похоронах. — вздохнул дед, словно прочитав мои мысли. — Ты моя единственная родственная душа, и я чувствую в тебе свою кровь. — Нашу кровь, Марта. Но все по порядку. Я все-все тебе расскажу. — Конечно же расскажешь. Но почему мы очутились здесь, в этом подъезде? Этот дом идет на снос. Безопасное место для перехода. Я им частенько пользуюсь. Маловероятно, кого-нибудь здесь напугать своим появлением. Пойдем. И я пошла. Мы спустились на один пролет. Затем, переступая через груда непонятного тряпья, дошли до двери. Сквозь покосившееся стекло вовсю светило солнце. Неожиданно дед остановился и произнес... — Значит, все-таки с Макалахером. Что я могу сказать по этому поводу? — Даже не начинай, — попросил его. Тебе не надо ничего говорить. Но он не собирался останавливаться на достигнутом. — Красивый мальчик, а больше, в принципе, ничего. — Ну, знаешь ли, — возмутилась я, — какой он тебе мальчик? Ты хоть представляешь, сколько ему лет? Я лично понятия не имею. Тут он распахнул передо мной дверь, и мы вышли в местное лето. — Конечно же, представляю. Ведь он был моим учеником. Заметь, далеко не лучшим». «Угу. Зато я встречала твоего лучшего. Все-таки не сдержалась. И закончилось все так, что лучше бы и не начиналось. Прикусила губу, чтобы прогнать неожиданные слезы. Ну почему? Почему мне до сих пор больно о нем вспоминать?» «О ком ты говоришь?» — удивился дед. «Кейн Логан. Знаешь такого?» Дождавшись его кивка, продолжила. «Кстати, получил он свою девятую ступень?» «Получил», — согласился дед. «Очень умный мальчик». Я с трудом подавила смешок. «Умный? Я бы так не сказала». «Марта, что у вас произошло с Кейном?» «Насторожился мой новообретенный родственник. Он обидел тебя?» «Дед», — вздохнул я, «то, что между нами произошло, уже не имеет никакого значения. Теперь я пока что одна». Но вполне возможно, скоро буду с Макалахером. Ты его совсем не знаешь, и он запнулась, пытаясь придумать, как получше его охарактеризовать, но ничего путного в голову не пришло. Согласна, он и в самом деле красивый мальчик. Внучка. Дед. Хорошо, подозрительно быстро сдался он. Макалахер так Макалахер. Но я все равно собираюсь познакомить тебя с сыном моего друга. Он очень хороший мальчик. «Хватит с меня уже мальчиков!» — возмутилась я. «Даже и не вздумай меня ни с кем знакомить. И вообще, я учиться собираюсь, поступать в Академию Тары». «Учиться? В Академии Тары?» — с удовольствием произнес дед, словно смакуя каждое мое слово. «Конечно же, ты будешь учиться, и это даже не обсуждается. Но я рад, что ты сама захотела, и мне не придется проводить с тобой беседы о пользе образования» кратко вздохнула. Интересно, а он заметил, что внучка слегка подросла, и мне уже не пять, а целых двадцать три, и я вполне могу принимать самостоятельные решения. Но не спросила, потому что, пройдя через замусоренный внутренний двор и приоткрыв железные загородки с предупредительными надписями о том, что дом в аварийном состоянии, мы вышли на оживленную улицу в исторической части города». Вокруг стояли разноцветные домики с яркими черепичными крышами, над ними – голубое небо и стыканные шпилями готических храмов. Вместо асфальта – мощенная булыжником улица. Запах кофе из открытых летних ресторанчиков сбивал с ног, гипнотизировал, кружил голову обещаниями невиданного наслаждения. Вокруг яркой, разноцветной рекой текла людская толпа. Рядом прошел мужчина в шортах и гавайской рубахе, держа в руках мобильный телефон. При взгляде на маленький черный аппарат у меня случился ступор. По ощущениям, я провалялась в анабиозе тысячу лет, а теперь пыталась вернуться к нормальной жизни, но испытывала при этом жутчайший культурный шок. Неподалеку группа китайцев дружно достала фотоаппараты и планшеты и, активно жестикулируя, принялась фотографировать. Оказалось, снимали они нас. А ведь им было что снимать. Кажется, мое синее платье и дедова длинная рубаха со штанами вышли из моды несколько столетий назад. «А мы с тобой не угодим в полицию за то, что разгуливаем в подобном виде?» — со смешком поинтересовалась я. Как назло туристы расступились, пропуская полицейскую машину, но усатый представитель власти нами не заинтересовался. Окинул безразличным взглядом, и машина поехала дальше, прокладывая, словно ледокол, себе путь сквозь толпу. «Кому мы нужны? Здесь куда более интересный народ ходит». Обнадежил меня дед, кивнув на утыканных острыми шипами, словно кактуса молодых людей в черных кожаных куртках. Затем прошла группа совершенно пьяных англов в костюмах зайчиков, весело и задорно праздновавших чей-то мальчишник. «К тому же мы почти на месте». «Хочешь, перейдем на твой язык?» — спросил уже по-русски. В голове со скрипом повернулись шестеренки, переключаясь с оставшим привычным языком Ириана на тот, который был родным целых двадцать три года. «Конечно!» — сбивчиво ответила я. «Я уже давно на нем не говорила». «Как ты выучила наречие Ириана?» — спросил у меня дед но ответить не успела, так как мы свернули на маленькую улицу и сразу наткнулись на компанию из двух девиц в пышных средневековых платьях и здоровенного мужика в коричневой тунике и маске палача на голове. Странный тип жемал в руках бутафорскую секиру. Я уставилась на них с изумлением, эти-то откуда здесь взялись. «Аниматоры», — пояснил мне дед, подталкивая к деревянной двери, на которой висела вывеска «Средневековый погреб». «Свои мы, свои», — заявил удивленным актерам. «А нам будет скидка за то, что пришли в образе?» — весело поинтересовался у них. Девушки что-то со смехом ему ответили, но я не расслышала, так как уже спускалась по ступенькам. Помещение внизу, освещенное факелами, напомнило мне цитадель Туирена, который я очнулась после того, как меня подобрал Аравен Макалахер. Пробуждение в тот раз было так себе, на троечку. Да и сейчас низкие потолки давили на голову, темные свечи на столах вместо того, чтобы придавать атмосфере интимности, вызывали дрожь. Я бы с радостью посидела где угодно, но только не здесь. Да хоть в том же самом «Макдональдсе», Но, дед прав, это полупустынный погреб, единственное место, где мы не будем привлекать ненужного внимания. Полненькая официантка в платье, похожем на те, в которых ходили девушки Эриана, усадила нас за массивный деревянный стол. Подала меню, и я сразу же потерялась в экзотических блюдах. Что же мне заказать? Может, пикантную похлебку с куриными потрохами? Луковый суп по-старо-французски? или же утиную ножку с вишнево-луковым вареньем — любимые блюдо короля Неаполя и Сицилии Рене Анжуйского, жившего в 14 веке. Честно говоря, больше всего на свете хотелось картофели фри с кетчупом и сосисками. А еще много-много кофе. И латте, и капучино, и экспрессо. В общем, еды, которую невозможно достать на Ириане. «Выбрала?» — спросил меня дед. Я кивнула а затем озвучив растерянной официантке свой заказ. «Молодец!» — усмехнулся дед, все еще рассматривавший меню. Его выбор оказался куда менее оригинальным, чем мой. К тому же он попросил принести нам ручку и бумагу. «Если напишешь записку лорту Макалахеру, я ее отнесу». Как же было странно выводить каракули рунического письма на белом листе XXI века. «Здесь ошибка», — произнес дед, заглянув в мой текст. «И здесь тоже. Это слово пишется по-другому. Кто учил тебя грамматики?» «Мера, восьмилетняя девочка из квартала нищих. Потом Кейн пытался, но у нас было слишком мало времени». Рассказала ему о своем пребывании на Риане, начав с момента, как вышла из дома за молоком и меня переехала джипом. Дед слушал, не перебивая. Сидел с застывшим лицом, словно его забальзамировали еще при жизни. Наконец, после длительного молчания, пошевелился и принялся складывать лист с запиской. Сначала пополам, потом в четверо, затем бумаги становилось все меньше и меньше. «Дед», — встревожилась я, — «у тебя все хорошо?» «Жди меня здесь», — попросил он. «Только не вздумай пропадать. Я дойду до твоего кавалера, затем вернусь и расскажу свою историю».